Глава двадцать пятая На самом верхнем этаже здания полицейского управления Эленопсиса в тесной комнатке сидели двое операторов. Они уныло пялились в дюжину мигавших с раздражающей частотой мониторов, на которых появлялись панорамы из разных районов города. Отовсюду, где стояли сканеры, снимаемые ими изображения пересылались в полицейское управление и обрабатывались в главном вакванторе. Лица, которые умная электроника выхватывала из потока прохожих, обладали схожестью с лицами разыскиваемых преступников. До двоих из них в аквантере управления был выставлен высший приоритет. Это означало, что данные, связанные с их опознанием, машина обрабатывала в первую очередь. Похожие на разыскиваемых лица обводились на экранах красными квадратиками, рядом с которыми появлялись цифры, показывающие процентную схожесть с оригиналами. Процесс опознания сопровождался монотонными комментариями электронного диктора. Новый объект. Совпадение 15%. Новый объект. Совпадение 6%. Так продолжалось несколько часов, однако без особого успеха. Один раз попался человек, похожий на Джека Зиберта с коэффициентом 34%. Похожие на Рона Барнаби встречались 4 раза. Их подобие колебалось в пределах от 37 до 42%. Во всех случаях отобранных машины и людей задерживала полиция, однако позже отпускала. А один из двойников Рона Барнаби вообще оказался не молодой пьющей женщиной. После ужина таких счастливых совпадений не случалось, и операторы продолжали слушать монотонный голос в акванторе. Новый объект. Совпадение 7%. Новый объект. Совпадение 9%. "Слушай", сказал один оператор другому. "Давай повысим минимальный коэффициент хотя бы до 12". Я бы с удовольствием, Казимир. Но если майор узнает, он выбросит наши яйца в форточку. Мы ему не скажем, а к концу смены поставим, как было. Нет. Лучше я уж послушаю эту дурацкую машину, чем стану рисковать здоровьем. Майор зверь. Зверь, со вздохом согласился Казимир, и они замолчали. Новый объект. Совпадение 23%. Новый объект. Совпадение 21%. Ты смотри, Эта дура ещё кого-то опознала, осуждающе произнёс Казимир. Он почесал под рубашкой живот и вздохнул. Сейчас бы выпить чего-нибудь. Да, промочить горло не мешало бы. Кивнул его напарник Ной, сосредоточенно глядя на экран, где красные квадратики выхватили двух обыкновенных с виду людей, идущих по перрону. Какая-то навязчивая мысль крутилась в голове, однако усталость и духота мешали на ней сосредоточиться. Но ещё онкнул по клавише информации, и на отдельном экране появились фотографии разыскиваемых. Злодеи были сняты в военной форме. Лейтенант Джек Зиберт участвовал в Иберийском конфликте. В действующей армии прослужил 3 года, занимая мы должности: командир взвода, командир разведвзвода, уволен из рядов вооружённых сил за дисциплинарный проступок. Сержант Рон Барнаби участвовал в подавлении мятежа на Линворге. Военной кампании на Иллири, в Иберийском конфликте. В действующей армии прослужил 8 лет. Занимаемые должности: рядовой, командир отделения, заместитель командира взвода, заместитель командира разведвзвода. Уволен из рядов вооружённых сил за дисциплинарный проступок. Те ещё супчики, заметил Казимир, ковыряя в носу. Давай-ка покурим. Давай. А у тебя что? Ничего, мои в раздевалке остались. А у тебя? Хараматрон. Казимир бросил на стол помятую пачку. Дерьмо какое. Зачем ты их куришь? Я их здесь в столе нашёл. Они закурили и болтали ни о чём ещё минут 15, пока мысли в голове ноя не выстроились по порядку. Слушай, Казимир, для двух последних объектов машина определила коэффициент подобия в 21 и 23%. Для опознания этого мало. Разумеется. А ведь они шли рядом. Ну и что? А какова вероятность, что два человека, похожих на наши объекты, окажутся рядом? Да совсем никакая вероятность. Я хотел сказать очень малое. Оба, не сговариваясь, вскочили. Звони майору, срочно!